Приветствую, правдивый гений русского искусства. Молодой говорил как старший. Вот чего не заслужил, растроганно ответил Иванов. Удивили. Я ошибался всю жизнь. Вы не ошибались, а работали. Начну с начала, соединю вещи по-новому, новым причувствием того события, которое приближается у нас в России. И знаете ли, даже боюсь прибавил Иванов как бы и не подвергнулся гонения. Ведь искусство истинное, развитие которого я буду служить, вредно для предрассудков и преданий. Это заметят, скажут, что мы стремимся преображать жизнь. И знаете, эти враги искусства будут говорить правду, оно действительно так. Чернышевский внезапно развеселился и заговорил быстрее. Этого не для себя, опасайтесь. Истинного смысла событий долго не поймёт до конца никто из тех, кому неприятен был бы этот смысл. Они будущего не имеют, хотя и строят из гранит. Но вас они ненавидит ещё недостаточно. Они не всё понимают. Даже если я запишу наш разговор и напечатаю его, они прочтёт его, но понять не смогут. У нашего врага куцый взгляд Далёкий, слабый, красивый звон, как будто размытый ночью, раздался где-то в городе. Куранты Петропавловской крепости играют, объяснил Чедышевский. Прекрасный звук, он значит, что время идёт. Я не люблю Петербурга и боюсь даже звона курантов. Я уеду скоро отсюда при настоящем движении России опять получить своё центральное положение Москва 1935 1954 года